Зефир в шоколаде. Брат сказал по телефону, что заедет к нам, требуется помощь. Юрий 36 лет, инженер, зарабатывает хорошо. Но, как все холостяки, в тратах не умерен, периодически оказывается на мели. Денег занять? с порога спросила я. Сколько нужно? несколько отказался Юра, переобуваясь в тапочки. У меня серьезный разговор. Привет, Серега поздоровался он с моим мужем. «Как мои племянники?» «Плавают», — ответил Сергей. «В математике», — уточнил Юра. «В бассейне». У них давняя игра в многозначность слов. Например, Юра говорил, «Моя начальница — женщина полная». Сергей спрашивал, «Полная задора и огня?» Когда уселись в комнате, Юра заявил, «Ребята, у меня проблема». «Я влюбился». «Тогда это не твоя проблема», — ответил Сергей. «Хватит словами в пинг-понг играть». Я слегка повысила голос. «Братик, очень за тебя рада. Ты влюбился, наконец, с серьезными намерениями». «Серьезнее не бывает». «Прекрасно». От радости я даже в ладоши захлопала. Юре давно следовало жениться. Мы с мамой терзались затаенными страхами, о которых постоянно говорили Юре в лицо, что он останется бобылем, до старости будет случайными связями опутан, греться у чужого, читай моего, очага. «Но есть проблема», — напомнил Сергей. «Девушка немного замужем». «Нет». «Она тебя не оценила?» — насторожилась я. «Вполне оценила». Но удовлетворительно», — поинтересовался Сергей. Я показала мужу кулак. Но опять с плюсом. Но, ребята, у нее есть сестра. И тебя печальная доля не миновала, напомнил Сергей. Тамарку, то есть меня, и Алису, и близко сравнить нельзя. Алиса твоя невеста? Спросила я. Нет, какие вы бестолковые. Алиса — это младшая сестра моей невесты. А старше по рождению не забыли имя дать? Веселился Сергей. Не забыли. «Вера. ее зовут Вера. Еще вопросы есть?» «Да Веры», — предположила я. «Ты крутил роман с Алисой?» «Ничего я с ней не крутил», — возмутился Юра. «Стоп, молчите. Никаких вопросов. Слушайте меня. Историческая справка». Их две сестры. Родители погибли, утонули в реке. Вере тогда было 15 лет, младше Алисе — 10. Вера очень боялась, что Алису заберут в детдом, не позволят старенькой бабушке опекунство оформить. Но из дома девочек не вырвали. Вскоре бабушка умерла. Вера перешла в вечернюю школу и устроилась ученицей мотальщицы на предельный комбинат. Далее она не училась, так и осталась в рабочем классе. Да и какая учеба, если весь дом, хозяйство, ребенок на ней? Вера в драных чулках ходила, копейки берегла но старалась дать Алисе все возможное и одевать как куколку. Дополнительные занятия по английскому, кружок при доме пионеров, секция фигурного катания и так далее. Алиса в институт поступила, три месяца проучилась и привела жить парня, свою пламенную любовь. У Веры, таким образом, два нахлебника студента на шее оказались. Через год Алиса родила сына и распрощалась с мужем. Не сошлись характерами. Вера перешла работать в ночную смену, чтобы днем с малышом сидеть, дать сестричке спокойно доучиться. На данный момент подвел итог Юра, обстановка следующая: Алиса Институт закончила, работает на полставке корректором в газете. Вера племянника воспитывает в садик и садика к врачам на прививке все, Вера. А у младшей сестры талант и вдохновение. Она о стихи пишет. Дрыхнет каждый день до обеда, на два часа в редакцию заглянет. Вечером к ней такие же поэты с вином приходят и всю ночь гудят. Твое отношение к Алисе понятно», — кивнула я. «Избалованный Трутень», — в сердцах обозвал будущую родственницу Юра. «На первый взгляд, зефир в шоколаде, но попробуй укусить, внутри камень». Голосок писклявенький, но чуть не по ее включает ультразвуковой виск. Чтобы у меня на ночь остаться, Вера каждый раз у сестры отпрашивается. А та еще кочевряжется». Юра стал передразнивать Алису. «Не знаю, если ты утром не задержишься, ведь надо Вадика в сад отвезти. Представляете? не свет не заря, Вера выскакивает из моей хаты и мчится к племяннику. Начинаю говорить, что, мол, у ребенка родная мать есть. Вера тут же замыкается, в скорлупку прячется, не достучишься». «Для нее Алиса — священная корова. Скотина. Задушил бы ее». «Нашими руками?» — уточнил Сергей. «В самом деле, братик», — вступила я, — «в чем наша помощь должна заключаться?» «Во-первых, вам пора знакомиться с Верой. Во-вторых, у меня есть отличный план. В-третьих, вы посмотрите на ситуацию объективно. Может, я действительно на бедную девочку Алису на возвожу». Или, как Вера говорит, слишком строг к малютке. «Оф!» — Сергей театрально смахнул под солба и повернулся ко мне. «Пронесло! Думал, он заставит мать-одиночку отстреливать». «Это я тебя отстрелю!» — стукнула кулаком мужа по коленке. «Все хихоньки да хахоньки. Серьезное дело, у моего брата судьба решается, а ты юродствуешь». «Я не виноват, что у тебя брат умственно отсталый» скривился как бы от боли Сергей, поглаживая коленку. «Потому что только дебил может делать врагов из родственников будущей жены». «Объясни нам, душевно скорбным», — попросил Юра. «С кем ты сражаешься?» — усмехнулся Сергей. «С кем войну затеял?» «Родственники жены?» «Правильно, священные коровы. У меня их, например, целое стадо. Сколько лет терплю, что ты, когда у нас ночуешь?» «Утром моим бредвенным станком пользуешься. Хоть бы раз потом помыл». «Не отвлекайся на мелочи», — потребовала я. «Для кого мелочи?» — ответил Сергей. «А для кого плевок в душу, то есть в лицо, посредством грязных безопасных лезвий?» «Ты прав, по сути», — задумчиво сказал Юра. Лезвие, так и быть, подарю на пятилетку вперед, одноразовых». Верина сестра присосалась к ней, как пиявка, «кровь и соки тянет». «Тебе, что ли, мало остается?» — хмыкнула я. «Вера не жалуется? Значит, положение дел ее устраивает». «Начнешь резать пуповину между ними?» — поддержал меня Сергей. «Много крови прольется, и неизвестно, кто выживет. Вдруг не ты?» «Ребята!» — покачал головой Юра. «Вы говорите, как теоретики, приличные люди в окружении себе подобных». Вы последнюю рубашку для другого снимете, но в то же время знаете, что и для вас донорская почка всегда найдется. Там ситуация иная». «Ладно», — махнул он рукой. «Разберемся и прорвемся. Кстати, в этом доме ужином кормят. Я на свидание с любимой девушкой опаздываю. И не мешало бы мне...» — Юра провел по щеке. «Побриться». «Сереженька, ты как считаешь?» Хотя мы были настроены на мирное сосуществование, познакомившись с Верой и Алисой, полностью стали на сторону Юры. Вера нам очень понравилась. Добрая, тихая, уютная. Она напоминала ласковую кошку. Бывает так. Придешь в гости, возьмешь хозяйскую кошку на руки. Кошка испуганно замрет, но не царапается, не вырывается. Терпит и молчаливо просит, чтобы ее отпустили. Потом в середине вечера прыгнет тебе эта кошка на колени, свернется клубочком, и, уходя из гостей, очень хочется забрать теплую кошку с собой. Так и Вера. Вначале она держалась скованно, робела, но потом освоилась, ловко и незлобиво шутила, а чувство юмора в нашей семье всегда было камертоном душевного здоровья. Алиса — совершенно иная статья, как от других родителей. Сигарету изо рта не вынимает. Нам, не курящим, находиться в табачном дыму, мягко говоря, неприятно. Это ладно, Вера тоже не курит, а привыкла вдыхать то, что выдыхает ее сестричка. Но перенести отношение Алисы к себе как пупу земли мог не всякий. Она смотрела на окружающих, будто на челядь, слуг, которые обязаны ее обслуживать и прихоти удовлетворять. «Сергей, у вас машина?» «Отвезете меня в субботу к приятелю на дачу». «Тамара, кажется, вы портниха? Я вам принесу юбку, ее нужно подшить». Выходной день на смарку. На дачу Алису отвезли, с дачи забрали вечером, сильно не трезвую С моим мужем она обращалась точно миллионерша с личным водителем. «Я не портниха, а заведующая ателье». «Ладно, юбку Алисе подшили, джинсы укоротили, все бесплатно». «Ну, скажи ты людям элементарное «спасибо», «поблагодари хоть взглядом», «нет», «как должное». И уж совсем я возмутилась, когда однажды услышала разговор двух сестер. Специально не подслушивала, но у нашего телефона такая громкость, что можно к уху не подносить. Вера сестре звонила, отпрашивалась у Юры заночевать. «Что ты в нем нашла?» презрительно удивлялась Алиса. «Серый, скучный тип». «Да и все их семейство. Пошлые обыватели. Дальше Некрасова они в своем развитии не продвинулись». И Некрасов ей не угодил. «Прекрасный поэт, между прочим. А то, что продвинутая Алиса вымучивает, на больной бред похоже. Недаром ее творение ни один журнал не берет». «Что я говорил?» — спросил Юра, когда через некоторое время пришел к нам обсуждать свой план. «Как вам, сиамские сестрички, можно ли пуповину резать?» «Оно не пуповина», — признал Сергей. «Оно раковая опухоль. Удалять решительно». «Мне иногда кажется», — заметила я, «что Алиса — какой-то уникум, инопланетянка. Никогда не встречала подобного оголтелого эгоизма. Бывает, человек на словах всех любит, а на деле — никого». Но Алиска даже на слова или улыбку не расщедрится. Откровенно никого не любит. Ни сына, ни сестру, ни собачку, ни цветочек. Только себя, безудержна. «Зато взаимно», — хмыкнул Сергей. «Это нельзя воспитать», — продолжила я мысль. «Нельзя немыслимо так разбаловать человека. Вера не виновата. Алиса от природы сдвинутая. И вряд ли мы задвинем ее обратно» кивнул Сергей. «Пиявка сорок шестого размера, рост метр семьдесят. Вурдалачка. Присосалась к вере. Кипятилась я. Вампирша!» «Наболела. Честное слово. Вообще я к людям отношусь очень терпимо. Считаю, у всех есть недостатки, что принципиально неисправимые недостатки. Надо с ними смириться и жить, опираясь на достоинство человека. Но у Алиски недостатки...» при абсолютном, на мой взгляд, отсутствии достоинств, были гигантских размеров, мало кто выдержит. Вот только Вера и выдерживала. «Сестричка, ты уже готова Веру по всем пунктам защищать», рассмеялся Юра. «А что ты против Веры имеешь? Она чудная, подарок Божий. Хотя если по справедливости доброту и самоотверженность распределять, от старшей сестры надо отнять, а младшей прибавить». Боженька просчитался. «Ничего подобного», — возразил брат. «Все мое и в хозяйстве пригодится». «У кого-то был план», — напомнила я. «У меня». Юра, как на уроке, поднял согнутую в локти руку. «План прост и гениален. Первое. Используя тайное оружие и некоторые домашние заготовки...» Я подбиваю Веру подать заявление в ЗАГС и отправиться в отпуск на две недели. На теплоходе от Москвы по Волге. Путевки уже куплены, билеты до Москвы тоже. «Волга протекает через Москву?» — спросил Сергей. «Не перебивай», — оборвала я очередную попытку пикировки. «У разных людей Волга по-разному протекает». «Далее», — продолжил Юра. «Пока мы плывем по Москве-реке», — кивок в сторону Сергея. Каналом и притоком вы заявляетесь к Алисе и объявляете ей, что сестричка вышла замуж и более проживать по старому адресу не будет, так как переезжает к мужу в его отдельную квартиру. В ходе отпуска я применяю секретное оружие. Ребята, последнее секретное. И сойдя по трапу с в смысле в родном городе из вагона поезда, мы прямиком движемся в ЗАГС, где вы нас ждете с цветами и поцелуями. Столик в ресторане не забудьте заказать. «Почему нельзя сначала расписаться?» — пожал плечами Сергей. «А потом уплывать?» «Нет», — поддержала я брата. «Алиса не даст просто так Вере выйти замуж. Я достаточно общалась с этой прямой балериной, чтобы понять, за здорово живешь, младшенькая Веру не отпустит. Кто будет за Алиской пепельницей выносить и кофе ей в постель подавать?» Юра, пародируя Алису, надсадным голосом запищал. «Верочка, твое счастье мне дороже собственного. Этот человек недостоин тебя!» И продолжил нормальным голосом. «Если ты выйдешь замуж за Юрия, я заберу сына, мы уедем. Пусть мы погибнем, только бы не видеть твоих страданий. Что-нибудь в подобном стиле». «Бред!» — развел руками Сергей. «И все-таки...» «Знаем мы ваше секретное оружие, сами секретчики. Сначала женись, потом отдыхай, а не наоборот». «Тоже правильно», — согласилась я. «Сестричка», — воскликнул Юра. «Не пойму. Вернее, я тебе поражаю все годы твоего кошмарного замужества. Как ты умудряешься, ни с кем не соглашаясь, всех поддерживать? В данном конкретном случае ты за кого?» «За Веру», — быстро ответила я. Все очень просто, мальчики. Ты, Юрчик, молодец, что женишься. Ты, Сереженька, прав, что надо расписаться до, а не после. Заведующая ЗАГСом в нашем ателье подгоняет костюмы. У нее фигура. Как если самосвал на попа поставить. На кого? Переспросил Юра. На священнослужителя. Очень смешно. Так можно всю жизнь прохихикать. Слушай внимательно. С самосвалом я договорюсь. Она вас без очереди распишет. «И мне страшно интересно, о каком тайном оружии вы толковали?» Сергей и Юра изобразили на лицах многозначительную загадочность. «Колитесь», — пригрозила я, — «иначе не пойду к Алисе очки втирать». «Дорогая сестра Тамара», — Юра был сама серьезность, — «я всегда был против инцеста, но если твоему мужу требуются курсы повышения квалификации», и в тот же момент получил от Сережи не больно, но ощутимо в ухо. С удовольствием ответил прямым в челюсть. Они сцепились и упали на пол. Боролись и волтузили друг друга, как... «Мальчишки», — сказала я. «По вам средняя школа плачет». И пошла готовить ужин. Заведующей ЗАГСом я легко договорилась, предложив сшить в короткие сроки платья, Аналогичное тому, в котором последний раз появлялась на людях Людмила Зыкина. А к Алисе пришла не с пустыми руками. «Вот твоя блузка. Можешь найти дырочку от сигареты?» «Нет. У нас девочка художественной штопольщицей работает, высший класс. Блузка словно новенькая». «Отлично», — сказала Алиса, похвалив, естественно, блузку, а не штопольщицу. Посчитав разминку законченной, я перешла к делу. «Брат купил путевки на теплоход для себя и Веры. Оказывается, твоя сестра ни разу не была в отпуске». «Почему не была?» — возразила Алиса. «Верочка каждый год с Вадиком в деревне отдыхает». «Это не отдых, а чтобы одной на курорте или с любимым человеком». «Да и любимого человека у нее не было». «Вы так говорите?» — укоризненно сморщилась Алиса. «Будто я своей сестре добра не желаю». «Значит, договорились». Я поднялась, будто разговор с согласием окончился. «Погодите!» — Алиса тоже вскочила. «А как же, Вадик? Ты что же, за своим сыном две недели не присмотришь?» «Да, но... Но у меня сейчас ответственный период. Готовлю сборник стихов». «Не протухнут твои стихи», — подумала я, «потому что и свежими никогда не были. А вслух пообещала. Я тебе помогу». Веру уговорили на тайный брак, в три глотки беззастенчиво обманывая, что с разными фамилиями, не мужа и жену, их поселят в разных каютах. «Повод для замужества очень весомый», — отшучивалась Вера. На самом деле все понимали, что она боится совершить поступок, который ранит сестру, хотя темы Алисы не касались. Если бы мне кто-нибудь сказал, что в служение сестре можно уйти как в монастырский постриг, Я бы никогда не поверила, но наша вера — таких поискать. «Верочка?» — тоном доброго доктора спросил Сергей. «А Юрка перед тобой на коленях стоял?» «Нет, роковая ошибка. Он неопытный, первый раз женится, да и проблемами памяти страдает, особенно когда бреется. Сердце тебе, наверное, предложил, а руку забыл на колени». Гаркнул Сергей и ткнул пальцем в Юру. Юра бухнулся на колени перед Верой. «Предлагаю свою мужественную руку и трепетное сердце. От тебя прошу...» «Чего, собственно, просят?» «Серега, а? Тамара?» «Согласие», — подсказала я. «Согласие обменяться частями тела», — хмыкнул Сергей. «Юра, перестань», — смутилась Вера. «Встань сейчас же». «Ты моих родственников?» Тихо спросил ее Юра. «Хорошо изучила. Сейчас они тоже станут перед тобой на колени». Он выразительно посмотрел на нас, и мы с готовностью кивнули. Отчасти это была игра, представление. У нас 1 апреля 20 раз в году. Но Вере было не до шуток. Она испугалась и дала согласие. Потом испугалась еще больше и взяла слово с Юрой, что в их жизни ничего не изменится. Юра на чистом глазу соврал: Все будет по-старому. Но не такой он дурак, чтобы брать в жены чью-то паденщицу. Алисоньке не стоит говорить о свадьбе, предложила я, пусть будет для нее сюрпризом. Муж хмыкнул, сдерживая смех. Его развеселили мое притворство, хлопанье глазами и умилительная Алисонька. Они с Юрой, конечно, артисты, народные, а я. Драм кружок. Процедура бракосочетания не была праздничной или торжественной. Сергей поглядывал на часы. Скоро поезд надо успеть хотя бы в вокзальном буфете шампанского выпить. Пока молодые расписывались, заведующая ЗАГСом жаловалась мне, что зеленое платье жмет под мышками. каратим!» — Пообещал ей Сергей, забирая свидетельство о браке. Юра крякнул и с обворожительной улыбкой отпустил комплимент заведующий. В зеленом, с ног до головы, вы будете неописуемы. Я решила не откладывать дел в долгий ящик. Проводили молодоженов, заехали домой за чемоданом и отправились к Алисе. «В квартиру подниматься не буду», — решительно отказался Сергей. «Здесь во дворе на лавочке подожду. Ты там концерт устроишь. Два скандальных сопрано мой изнеженный слух не выдержит». Когда Алиса открыла дверь, я без вступлений и разминок сообщила. Пришла заверенным приданным, она к мужу переселяется. К какому еще мужу? Что за глупости?» — передернулась Алиса. «К законному. Они с моим братом сегодня оформили отношения. В данный момент отбыли в свадебное путешествие. Пьют шампанское в поезде. Специально им бутылку дала и два фужера». Алиса нервно погасила окурок в пепельнице, и тут же прикурила новую сигарету, заявила, что не верит, будто сестра могла с ней так поступить. «Как так?» — переспросила я. «Так, будто у нее есть собственная жизнь и судьба? Так, как живут все нормальные женщины?» поэтесы не в счет, конечно». «Дымишь точно паровоз?» — брезгливо разогнала дым перед собой. «Не квартира, а тамбур электрички, а здесь ребенок». «Не трогайте моего сына!» Кто вам дал право распоряжаться? Как смеете вмешиваться в нашу жизнь?» И так далее. Ария разъяренной собственницы. Сергей был прав про концерт. И голос у Алиски визгливый, как у кошки дверью прищемленной. Почему-то мне обе сестры кошек напоминали, только кошек очень разных. Старшая — ласковую, теплую, младшая — дранную, истеричную. Алиса затихла на минуту, и тут я выступила со своей Арией. Все ей выложила, что накипело. И про эгоистку, и про вампиршу, и про захребетницу и рабовладелицу. Сиротка. А Вера не сиротка? Крепостная крестьянка? Приятно на ее горбу по жизни кататься. И про стежки тоже упомянула. Сказала, что Алисе до Некрасова, как до луны. Перетрудив голосовые связки, мы обе охрипли. «Что вам от меня нужно?» – просипела Алиса. «Верены вещи», — прокашлявшись, ответила я. Алиса подлетела к шкафам, стала белье оттуда вытаскивать и бросать. «Берите! Все забирайте!» «Преданная небогатая», — констатировала я, складывая вещи в чемодан. «Пятнадцать лет вера на производстве, и на порядочный костюм не заработала. Белишка убогое, застиранное. Ничего, ей муж новое купит. Обстановку, утварь, хрусталь и посуду тебе оставляем». Пользуйся и помни нашу доброту». «Вы! Вы!» — задохнулась от возмущения Алиса. «Мародерка!» «От каракатицы слышу!» Я закрыла чемодан, другой так и остался пустым. Первое отделение концерта по заявкам окончено, второе отделение главное. «Вадика забираю?» Алисе на лицо задергалась от противоречивых чувств. Она очень хотела отдать ребенка даже человеку, с которым минуту назад ссорилась в пух и прах. И мне стало страшно. До какой низости может дойти человек? «Вот что тебе скажу», — быстро заговорила я. «Мальчик твой не в обузу. С моими детьми Вадик хорошо ладит. Только не матери швырять ребенка по чужим людям. Он ведь не собачка, не котенок, хотя от драной кошки. Он все видит, понимает» что тетя Вера его больше, чем мама, любит, что мама тяготится и ему хочет сплавить. «Я безумно люблю своего сына!» Патетически обращаясь к люстре, изрекла Алиса. «Вам не понять, низкие существа! И при чем здесь кошки? Абсурд! Пусть мы самодеятельный театр, но дурачимся от души и не скрываем, что дурачимся. Алиска же — дурной насквозь фальшивый театр». «Лицедейка». «Забираю, Вадика?» — повторила я вопрос, вдруг почувствовав навалившуюся усталость. Тяжело и утомительно, оказывается, тратить душевную энергию на черствах эгоистов. «Вон! Прочь из моего дома!» — Алиса картина показала на дверь. «Первый достойный поступок в твоей жизни», — сказала я и вышла из квартиры. Вернувшись из свадебного путешествия, Вера оказалась меж двух огней. Какие ей сестричка истерики закатывала, можно было только догадываться. Но и Юра был не промах. С помощью секретного оружия или здравой логики вышла замуж также же весь мужем, свивая гнездо. Он Веру привязал. Племянника они к себе забрали. Вера часто к Алисе наведывалась убрать в доме, еды приготовить. Сама беременная, зеленая, а на другой конец города тащится Алисе белье стирать. У нас просто руки опускались от такой идиотской самоотверженности. И ругать Веру было нельзя. Вы ругали когда-нибудь добрую нежную кошку? Бесполезно. И стыдно за себя становится. Мы с мамой сдались, наступили себе на горло. Ездили калиски порядок наводить, стирать, гладить, обслуживать дранную поэтессу только бы Вере передышку дать. Будущее представлялось нам кошмарным. До старости за Алисой грязь подтирать. Провидение над нами смилости велось. Алиса квартиру продала, подалась в столицу и сгинула. За три года ни письма, ни звонка, ни подарка ребенку. И славно. Так бы и дальше не слышать о булыжнике, покрытом шоколадом. Вера девочку родила, племянника воспитывает. Славный мальчик. Не в мать пошел. В тетю.